Сомире встретила своего любимого спутника, когда прошло чуть больше 2 лет после того, как она бросила институт. В то время она снимала однокомнатную квартиру в Китидзёдзи, минимум мебели и максимум книг. Просыпалась где-то в полдень, а во второй половине дня с энергией странника, прокладывающего себе путь в горах, отправлялась в парк Инагасира. В хорошую погоду сидела там на лавочке, жевала хлеб, одну за другой крутила сигареты и читала книги. Когда шёл дождь или было холодно, Сумере отправлялась в одно вымирающее кафе, где всегда громко играла классическая музыка. Забиралась с книжкой на оттрёпанный диван, читала и слушала с очень серьёзным лицом, в один день симфонии Шуберта, в другой кантаты Баха. Вечером дома выпивала банку пива и ужинала готовой едой из супермаркета. В 10:00 вечера Сумере садилась за стол. до краёв наполненный кофейник, большая кружка, которую я подарил ей на день рождения с портретом Снус Момрика, пачка Marlboro и стеклянная пепельница. Всё, что нужно. Ну и, конечно, Вапра. Персональный компьютер с единственной функцией текстового редактора. В настоящее время не выпускаются. На каждой клавише по одному письменному знаку. Глубокая тишина. голова ясная, как ночное небо зимой. Большая Медведица и Полярная звезда на месте, где им положено быть, мерцают самым надлежащим образом. И сумерек так много следует написать, рассказать столько историй, только бы найти правильный выход, хотя бы один для раскалённых идей и мыслей, тогда они лавой прорвутся наружу. И несомненно, одно за другим на свет родятся исключительно оригинальные интеллектуальные произведения. Люди наверняка вытаращат изумление глаза, когда на литературной арене внезапно появится новый масштабный автор, обладающий редким талантом. В газетных колонках культуры появятся фотографии Сумиры с её классной, кул cool, улыбкой. Редакторы будут оббивать её порог. Однако, к сожалению, ничего подобного не произошло. Дело в том, что Сумерет так и не смогла заставить себя написать произведение, в котором были бы и начало, и конец. Сумерена на самом деле не знала, что такое творческий тупик, и могла писать сколько угодно. Страдания типа не могу написать ни строчки были ей неведомы. Всё, что сидело в голове одно за другим, Сумере легко обращала в предложения. Её проблема заключалась в другом. написала через чур много. Казалось бы, если написал слишком много, просто выкинь всё лишнее и дело с концом. Но для Сумире проблема так просто не решалась, поскольку сам автор не мог оценить, что нужно, а что нет с точки зрения целого произведения. Когда утром она прочитывала напечатанное на каноне, ей казалось, что либо из текста невозможно выбросить ни единой фразы, либо лучше вообще всё уничтожить. Иногда в приступе отчаяния она рвала в клочья и выкидывала целую рукопись. Если бы дело было зимой, а в квартире Сумере горел камин, всё это очень бы напоминало богэму Пучини, да и в комнате бы стало теплее. Но в её однокомнатной квартире, разумеется, никакого камина не было. Куда там, не было даже телефона, не говоря уже о маломальски приличном зеркале. На выходных Сумирес с грибалов куча написанные страницы изъявлялась ко мне. И хотя притаскивала она только тех счастливчиков, которым удалось избежать геноцида, всё равно страниц было довольно много. Во всём огромном мире для Сумирес существовал лишь один единственный человек, которому она могла показать свою рукопись. Я. В институте я учился двумя курсами старше. Специальности у нас были разные, и наши пути особо не пересекались. Так что познакомились мы с Сумирой абсолютно случайно. Был май, первый понедельник после весенних праздников. Я стоял на автобусной остановке неподалёку от главного входа в наш институт и читал роман Поля Низана, который нарыл в букинистической лавке. Стоявшая рядом миниатюрная девушка, привстав на цыпочки, заглянула в мою книгу и спросила: "О чём ради читать сегодня какого-то Низана?" Вопрос был задан весьма враждебным тоном. Оказалось, девушку распирало желание содануть ногой по какому-нибудь предмету, но за неимением чего-либо подходящего пришлось ограничиться вопросом. По крайней мере, я так это почувствовал. Если говорить обо мне и Сумереве вместе, во многом мы были очень похожи. Оба одинаково жадно читали книги. Для нас это было так же естественно, как дышать. Когда выпадало свободное время, мы любили найти какое-нибудь спокойное место и там в одиночестве читать бесконечно страницу за страницей. Японские романы и зарубежные, новые произведения и старые, авангардистские и бестселлеры, если в них что-то возбуждало и извилины вопросов не было. Книга оказывалась у нас в руках, и мы принимались за чтение. Мы рыскали по библиотекам, могли прекрасно провести время целый день, бродя по букинистическим магазинчикам в Канда. Впервые в жизни я встретил человека, который читал так же глубоко, много и жадно. И это понятное дело, но не обо мне речь. И у Сумирет встречи со мной осталось такое же впечатление. Сумире завязала с учёбой приблизительно в то же время, когда я заканчивал институт. Но и потом она появлялась у меня дома два-три раза в месяц. Бывало я тоже заходил к ней, но поскольку места для двоих там точно не хватало, чаще Сумере приходила ко мне. Встречаясь, мы болтали в основном о прочитанных романах, обменивались книгами. Частенько я готовил Сумере ужин. Мне это было не трудно. Тем паче она относилась к тому типу людей, которые лучше умрут с голоду, чем что-нибудь для себя приготовят. В благодарность Сумере притаскивала для меня ото всюду, где подрабатывала, всякую всячину. Однажды со склада фармацевтической компании приволокла 6 пачек презервативов по 12 штук в каждой. Наверное, до сих пор валяется у меня в каком-то ящике.